Наиболее часто встречающиеся ошибки. 1. Сильное давление при выполнении приема, вызывающее неприятные ощущения или даже боль у пациента. Второе Разводятся пальцы, и неплотное их прилегание к массируемой поверхности при плоскостном поглаживании ведет к неравномерному воздействию и неприятным ощущением. Третье – очень быстрый темп и резкое выполнение приема – смещение кожи вместо скольжения по ней.